Основные аспекты. Воззрение, учение и практика. Несмотря на то, что эта книга содержит подробные объяснения учений Будды, будет все же не лишним, особенно для тех, кто не знаком с общими аспектами воззрения традиции Тхировады и, в частности, тайской лесной традиции Сначала ознакомиться с ключевыми терминами, подходами и концепциями, которые используются в тексте. Четыре благородные истины В рамках разнообразных буддийских традиций существует множество томов текстов, содержащих учения, преподанные Буддой. Однако считается, что вся полнота его учений содержится в самом первом из них, который называется Поворот Колеса Истины. Это учение он дал пяти монахам, которые были его духовными спутниками, вскоре после того, как достиг просветления. Это произошло в Оленьем Парке, недалеко от Бинариса. В этом кратком наставлении, оно заняло не более 20 минут, он объяснил природу срединного пути и суть четырех благородных истин. Это наставление является общим для всех буддийских традиций и сравнивается с желудем, который обладает полноценным генетическим кодом, позволяющим ему принять форму огромного ветвистого дуба. Это сравнение указывает на то, что из этой первой сущностной матрицы духовного прозрения вырастает Вся обширная система буддийских учений. Принцип четырех благородных истин сформулирован наподобие медицинского диагноза в традиции аюрведы. А. Симптомы болезни. Б. Ее причины. В. Прогноз выздоровления. Г. лекарство. Будда всегда использовал концептуальные структуры и формы, которые были знакомы людям того времени и которые были уместны для текущей ситуации. Именно в таком ключе он объяснил свое видение и в этом наставлении». Первая истина, симптомы, заключается в том, что мы испытываем неполноценность, неудовлетворенность и страдание, дукха. Бывают моменты и даже более длительные периоды времени, когда мы ощущаем счастье, как его грубую, так и трансцендентную форму. Однако случается и так, что наши сердца наполнены недовольством. По своей интенсивности это недовольство простирается от крайней душевной агонии до еле уловимой тревоги по поводу того, что ощущение счастливого блаженства, которое мы, возможно, в данный момент испытываем, не будет длиться вечно. Любой вид подобного недовольства называется дукха, сноска. Это очень важное объяснение. На русский язык термин дукха обычно переводят как страдание. Однако в понимании западного ума страдание – это что-то противоположное счастью, тогда как с точки зрения первой благородной истины Обычное человеческое счастье тоже дукха, поскольку в самом этом счастье заложено беспокойство, страх того момента, когда оно прекратится. Ведь даже самые отъявленные оптимисты прекрасно понимают, что не бывает такого счастья, которое длилось бы вечно. Иногда некоторые люди, узнавшие О первой истине неверно трактуют ее смысл, как абсолютное утверждение, что реальность в каждом ее аспекте является духой. Первая истина таким образом воспринимается как оценочное суждение обо всем и вся, но это совершенно неверное ее истолкование. Будь это так, ни для кого не было бы ни малейшей надежды на освобождение, а реализация того, как все существует на самом деле, Дхаммы, не приводила бы к состоянию умиротворения и счастья. Однако возможность такого освобождения – это как раз то, что открылось Будде в его прозрении. Поэтому очень важно понимать, что четыре истины являются благородными, а не абсолютными истинами. Эти истины являются относительными. Но если их понять, то это приводит к реализации Абсолюта, и именно поэтому их называют благородные истины. Вторая благородная истина заключается в том, что причиной Дукхи является эгоцентрическое цепляние – Танха, что дословно можно перевести как «жажда». Это цепляние и есть причина Дукхи. Это может быть цепляние за чувственные удовольствия, цепляние за стремление кем-то стать – Цепляние за определенное отношение к себе или цепляние за желание перестать быть, исчезнуть, аннигилироваться, избавиться от самого себя. Существует множество тонких форм цепляния. Третья благородная истина – это дукха Неродха, то есть прогноз выздоровления. Неродха означает прекращение. Это значит, что переживание Дукхи, неудовлетворенности, можно прекратить, выйти за его пределы. Оно может закончиться. Другими словами, Дукха не является абсолютной реальностью. Это просто временное состояние переживания, от которого можно освободиться. Четвертая благородная истина – это истина пути, то есть то, каким образом мы переходим от второй к третьей истине. от понимания причины Дукхи к ее прекращению. Лекарство от Дукхи – восьмеричный путь, сутью которого являются добродетель, медитативная концентрация и мудрость. Закон Каммы Одним из ключевых аспектов буддийского мировоззрения считается неизменность закона причины и следствия. Каждое действие ведет к соответствующей и неизбежной ответной реакции. Этот закон применим не только к физической, но также, что наиболее важно, к психологической и социальной сферам жизни. Постигнув природу реальности, Будда обнаружил, что в ней действует принцип нравственности. Позитивные действия приводят к позитивным результатам, а действия, приносящие вред, к болезненным результатам. Так устроена сама реальность. Результат может созреть непосредственно после совершения действия. а может вызреть и позже, через некоторое, возможно, даже продолжительное время. Но то, что за определенным действием последует соответствующий ему результат, не вызывает никаких сомнений. Будда также однозначно высказывался по поводу того, что главным движущим элементом каммы, санскритская карма, является намерение или мотивация. Как сказано во вступлении к тексту Дхаммапада, наиболее известному и популярному тексту традиции Дхировады, «Ум предшествует всему. Если ум испорчен, то за мыслями и действиями последуют печальные результаты». И это также верно, как верно то, что повозка следует за валом, который ее тянет. Ум предшествует всему. Если думаешь и действуешь с чистым сердцем, то за этим последует счастье. И это так верно, как то, что тень всегда следует за человеком. Эту истину, которую в Азии узнают в самом раннем возрасте, и никогда уже потом в ней не сомневаются, можно обнаружить во многих изучений Дхаммы, собранных в этой книге. Но несмотря на то, что в буддийском мире эта истина считается неоспоримой, ее, тем не менее, все же необходимо познать на собственном опыте, не ограничиваясь лишь слепой верой, основанной на словах учителя, или потому что это общепринятое религиозная норма, которой все должны следовать. Когда Джан Ча объяснял принцип действия закона Каммы и выяснялось, что кто-нибудь из западных людей не верит в Камму, то вместо того, чтобы критиковать их за это или обвинять в ложном воззрении, пытаясь заставить их принять его точку зрения, он просил их описать, как они понимают реальность. Ему действительно было интересно, когда кто-то воспринимал вещи по-другому и был открыт к обсуждению. Непостоянство Неопределенность всего сущего Еще одним центральным положением буддийской доктрины Которая часто упоминается в учениях, собранных в этой книге Является принцип трех характеристик существования В своем втором публичном учении Да и во всех последующих учениях, что он дал за свою жизнь Будда объяснял, что все феномены внутренние и внешние, ментальные или физические, неизбежно обладают тремя качествами. Эти три качества аничча, дукха и анната, непостоянство, неудовлетворенность и отсутствие независимого существования, самости. Все изменяется. Ничто не может служить причиной и опорой непрерывного состояния удовлетворенности. Ни о чем нельзя сказать, что это действительно принадлежит нам, а также нельзя утверждать, что мы сами обладаем независимым существованием. Когда мы открываем для себя и посредством прямого опыта переживания принимаем, Эти три характеристики существования, то можно сказать, что нас посетило истинное прозрение. Аничча непостоянство — это первая из триады характеристик, которые открываются в результате прозрения. И Аджанча год за годом обращал внимание учеников на важность ее медитативного созерцания. называя это центральными вратами к мудрости. В беседе «Неподвижная текущая вода» он написал это так. То, что мы называем непостоянством или неопределенностью, в данном контексте это и есть Будда.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 было отличительной чертой учений Аджана Ча Термин «непостоянство» может нести в себе довольно абстрактный или технический дополнительный смысл, тогда как неопределенность лучше описывает то ощущение сердца, которое возникает, когда мы сталкиваемся с непрерывными изменениями. СНОСКА Тайское слово «майнаер» имеет много значений – неопределенность, неуверенность, изменчивость, непрочность. В русском переводе будут использованы термины «непостоянство» и «неопределенность» в зависимости от контекста. метода объяснения да или нет одно из наиболее поразительных особенностей учений традиции тхировады которая также прослеживается и в этой онтологии выступает использование речевых приемов заключающихся в определении истины и ведущего к ней пути за счет описания того чем они Не являются. В рамках языка, использующегося в христианской теологии такой подход называется апофатический метод, метод отрицания, который заключается в перечислении того, чем Бог не является. Противоположным подходом считается катафатический метод, метод утверждения. когда происходит объяснение, что такое Бог. Подобный апофатический подход, также известный как подход через отрицание, веками использовался многими выдающимися христианскими мыслителями. Имя одного из них сразу приходит на ум. Это теолог, святой Хуан де Ла Круз, Иоанн Креста. В качестве иллюстрации использования данного подхода можно привести его текст «Восхождение на гору Кармель», в котором содержится описание наиболее прямого и короткого духовного пути, то есть наверх, в гору. Там сказано примерно так. «Ничто, ничто, ничто, ничто и даже на горе ничто». В палийском каноне также часто используется подход, основанный на методе отрицания, который читатели часто путают с нигилистским восприятием жизни. Это даже близко не соответствует действительности, но причины такого ошибочного восприятия очевидны, тем более если читатель вырос в культуре, использующей жизнеутверждающие посылы. Существует история, что вскоре после того, как Будда достиг просветления в стране Магадха, территория современного индийского штата Бихар, он шел по сельской дороге, чтобы встретиться с пятью своими товарищами, вместе с которыми он прежде выполнял аскетические практики, перед тем, как покинул их, избрав собственный путь поиска истины. По той же дороге, брел еще один аскет по имени Упака. Он увидел приближающегося Будду и был поражен его внешностью. Он отличался не только благородной царственной осанкой, присущей принцу рода воинов Шакьев, но также высоким ростом и необычайной красотой. На нем была старая поношенная одежда практикующего аскета и от него как будто бы исходило какое-то свечение. «Кто ты, друг мой? Твое лицо такое ясное и светлое, и сам ты кажешься торжественным и невозмутимым. Я уверен, что ты обнаружил великую истину. Скажи, кто твой учитель? И что ты у него выяснил?» Будда, который достиг пробуждения совсем недавно, ответил Я вышел за пределы всего, и я — всеведущ. У меня нет учителя. Во всем мире я единственный просветленный. Никто не научил меня этому. Я достиг этого благодаря собственным усилиям. Ты имеешь в виду, что победил рождение и смерть? Именно так, друг мой. Я победитель. И теперь в этом мире, где люди слепы к духовности, я следую в Варанасе, чтобы ударить в барабан бессмертия. «Ну что же, повезло тебе, друг», — сказал Упака, и, покачав головой, отправился в противоположную сторону. Благодаря этой встрече Будда осознал, что простое возвещение о достижении истины не всегда рождает веру и не является эффективным способом передачи ее другим. Поэтому к тому времени, когда он прибыл в оленей парк, расположенный недалеко от Варанаси, и встретил там пятерых своих бывших товарищей, у него уже был аналитический метод презентации своего прозрения. Так был основан принцип четырех благородных истин. Это отражает переход от подхода «я осознал совершенство» к подходу «давайте разберемся, откуда берется несовершенство». Второе учение, которое также состоялось в «Оленьем парке», и послужило причиной просветления пятерых товарищей Будды, тоже можно считать ярким примером метода объяснения через отрицание. Не вдаваясь в подробности самой сутты, а излагая ее краткую суть, можно сказать, что Будда использовал метод поиска собственного «я» в качестве основной темы этого учения. Применяя логический анализ, он продемонстрировал, что собственное «я» невозможно обнаружить ни в одной из составляющих тела или ума. Показав это, он объявил, мудрый и благородный ученик остается беспристрастным по отношению к телу, ощущениям, чувствам, ментальным процессам и сознанию. Так сердце обретает свободу. Как только мы избавляемся от того, чем не являемся, природа реальности становится очевидной. И поскольку эта реальность лежит за пределами слов и определений, то чтобы избежать ошибки, правильнее всего оставить ее без конкретного определения и описания. В этом и состоит суть метода отрицания. Таким образом, львиная доля учений Будды, особенно в рамках традиции Тхеравады, касается природы пути и объяснения, как следовать по нему наиболее эффективным образом, не пускаясь при этом в лирические описания его цели. Такой подход, как правило, использовал в своих учениях и Аджан -ча. Он избегал разговоров об уровнях достижения и медитативного погружения всегда, когда это было возможно, исключая тем самым духовный материализм. Ситуацию, когда ум стремится завладеть чем-либо, вовлекается в конкуренцию и становится завистливым и состязательным, а также направляя внимание людей на то, что является правильным, на сам Однако, если ситуация оказалась Аджану Ча подходящей, он с готовностью и довольно прямо говорил также и об окончательной реальности. В качестве примеров можно привести беседы в направлении необусловленного, выход за пределы концептуального мышления и без опоры. Но если он считал, что понимание тех учеников, кто просит объяснить им характеристики абсолютной истины, еще не созрело, он мог ответить, как, например, в беседе «Что такое созерцание?» следующим образом. Это не является чем-то определенным. И мы не присваиваем этому название. Вот и все, что об этом можно сказать. Поэтому избавься от всего этого. Дословно это звучало так. Если найдешь там что-то, брось это на корм собакам. Важность верного воззрения и добродетеля. Когда его спрашивали, что он считает наиболее сущностными аспектами учения, Аджан Ча часто отвечал, что если судить по его личному опыту, то прогресс на духовном пути больше всего зависит от верного воззрения и безупречности поведения. Будда как-то раз сказал о верном воззрении следующим образом: как на рассвете светлеющее небо предвещает восход солнца, также и верное воззрение является предвестником всех благотворных состояний. Установить верное воззрение означает, что во-первых, мы получаем карту пространства ума и мира, особенно это касается понимания закона Каммы, и во-вторых, весь наш опыт восприятия происходит через призму понимания четырех благородных истин, превращая таким образом поток ощущений, мыслей и эмоциональных состояний в топливо для прозрения. Эти четыре аспекта становятся четырьмя сторонами света, компасом, ориентируясь по которому мы выстраиваем понимание и таким образом контролируем действия и намерения. Аджан Ча рассматривал добродетель Шила как главную защиту сердца, и советовал всем, кто был серьезно настроен на поиски счастья и гармонии в жизни, серьезно и искренне подходить к сохранению обетов, будь это пять обетов домохозяина или свод из восьми, десяти или двухсот двадцати обетов, предназначенных для члена монашеской общины. Примечание четыре. Пять обетов домохозяина – это пять аспектов упражнения в совершении благих действий тела и речи. Воздержание от убийства других существ. Воздержание от воровства. Подобающее сексуальное поведение. Воздержание от лжи и введения в заблуждение. Воздержание от употребления изменяющих сознание веществ. Разнообразные добродетельные действия тела и речи приводят сердце к гармонии с Дхаммой и таким образом становятся основой для концентрации, прозрения и окончательного освобождения. Во многих отношениях Шила — это следствие внутреннего качества верного воззрения и между ними существует взаимосвязь. Если мы понимаем закон причины и следствия и видим, что цепляние ведет к духе, то будем подходить к своим действиям с большей ответственностью. И точно так же, если действия наших тела и ума отличаются честностью, уважительностью, и не причиняют никому вреда, то они послужат причинами нашего умиротворенного состояния, что, в свою очередь, облегчит нам понимание закона, управляющего работой ума и поможет быстрее развить верное воззрение. Одним из главных последствий подобной взаимосвязи, которое регулярно упоминал Аджан Ча, как, например, в беседе «условности и освобождения от них» является одновременное понимание сущностной пустотности всех условностей, например, денежных вопросов, монашества, социальных устоев, и необходимость, тем не менее, относиться к ним с подобающим уважением. Это, возможно, выглядит как парадокс, но он рассматривал срединный путь именно как решение этой дилеммы. Если мы цепляемся за условности, то сами все усложняем и ограничиваем себя. И в то же время, когда мы отрицаем или стараемся не обращать на них внимания, то теряемся, вступаем в конфликты, и попадаем в неловкие ситуации». Он понимал, что при правильном подходе можно с уважением относиться к обоим аспектам, и это будет естественным образом нести свободу, не требуя вымученных усилий и компромиссов. Возможно, в силу собственного глубокого прозрения в этот аспект учения Он мог быть твердым ортодоксом и аскетом, как буддийский монах Оставаясь при этом расслабленным и нестесненным теми правилами, которые соблюдал Большинству людей, что его знали, он казался самым счастливым человеком на земле Что, возможно, некоторые восприняли бы с иронией Поскольку за всю его жизнь он ни разу не занимался сексом У него не было денег. Он никогда не слушал музыку. Он часто проводил весь день, а день его длился 18-20 часов с незнакомыми людьми. Он спал на тонком матрасе, набитом лишь травой. Страдал от диабета и переболел несколькими штаммами малярии. Этот человек даже получал удовольствие от того, что еда в монастыре Ват-Папонг считалась худшей едой в мире.